Глава шестая. Грейф вернулся домой около восьми, и я сразу же потащила его в мастерскую, радуясь, что уже завтра смогу лицезреть жизнерадостную маэжи. «У тебя хорошее настроение?» Растерянно пробормотал мак, поднимаясь за мной на второй этаж. Даже пальто не успел снять, так я торопилась поделиться своими положительными эмоциями. Вышему было невдомёк, что очень скоро от них не останется и следа. Да и ему я сегодня настроение точно подпорчу. Но пока что от греха подальше решила молчать о том, куда завела меня моя неугомонная натура. Я прислушалась к твоему совету, прогулялась по городу, заглянула в магазины, новую шляпку себе прикупила, а тебе перчатки. После ужина покажу». Мак удивленно вздернул брови. Явно не ожидал от меня проявления заботы, тем более после вчерашнего. Но, к счастью, докапываться не стал, чего это его собственность. Сегодня такая щедрая и всем довольная. Стоило переступить порог мастерской, как в голову полезли непрошенные воспоминания, которые весь день гонала от себя. Но они, как назло, никак не желали выметаться из моего сознания. Похоже, пикантные картины недавнего прошлого посетили не одну меня. Если хочешь, можем поговорить о вчерашнем. Недоразумении, припомнила я слово из записки его светлости. Потянувшись за футляром, в котором хранились чудо-браслеты, Грейв молча кивнул, а я покачала головой. не только не разговоры. Я и самой себе боюсь исповедоваться, тем более не собираюсь общаться на эту тему с Высшим». Достаточно и того, что весь день себя не в своей тарелке чувствую, а сейчас в его присутствии так и вовсе не знаю, куда глаза деть». Ощутив, как щекам приливает румянец, скороговоркой проговорила. «Мне вполне хватило объяснений в записке, не вижу смысла продолжать эту тему». «Как скажешь». Покладисто согласился выше, и я облегченно выдохнула. После сеанса вампиризма мы отправились в столовую дегустировать новый кулинарный шедевр «Миссис Кук», ради создания которого бедняжка сегодня полгорода обегала. Пока спускались, Эшерли поддерживал меня под руку на случай, если надумаю потерять сознание и свалиться с лестницы. За ужином старательно изображала себя немую, дабы не портить аппетит его светлости, хотя мой собственный из-за нахлынувшей слабости Вдруг исчез. Мак тоже за время трапезы не проронил ни звука, выглядел задумчивым или, скорее, обеспокоенным. Может, возникли проблемы с телепортами или еще что стряслось. А тут я со своими сногсшибательными известиями, о которых совсем не хотелось говорить, но сколько ни тени кота за хвост, каяться все равно придется. «Мне нужно с тобой поговорить». Сдернула с колени салфетку и положила ее на стол. Грейв нахмурился, наверное, уловил мое волнение. Нервно поинтересовался. О чем? О Маре? Скоревился, словно жука проглотил. Его сиятельство сегодня я тоже старалась выставить из своих мыслей, но он упорно не желал выставляться. Я была в театре. На лед мрачности исчез лица высшего, сменившись выражением удивления. «Пойдем. В кабинете все расскажу». Утонув в глубоком кресле возле камина, ощутила, как пламя согревает кожу. Собравшись с мыслями, принялась исповедоваться. Благо, Грейф не перебивал, хотя становился мрачнее с каждой минутой. «В общем, я назначила вам два свидания». <кх2> <кх2> Закончила еле слышно. Кашлянув, Принялась сосредоточенным видом изучать свои ногти, пялиться на узор ковра и считать пылинки на паркете. Я старалась занять себя чем угодно, только бы не смотреть в недавно безмятежно серые, а сейчас опасно потемневшие глаза. Ива. Вздрогнула, напряглась, ожидая самого худшего, а ведь пыталась ему объяснить, что мною двигало, Сам ведь только и делал, что толдычил а месте, вот я и мщу, как умею. Откинувшись на спинку кресла, мак устало прикрыл глаза, взглянув на него из-под лобья, тут же снова переключилась на созерцание собственных рук, смиренно сложенных на коленях. Если это эстер столь опасно и непредсказуемо, как ты говоришь и без малейших угрызений совести прирезала своего любовника, угадай, что она может сделать с мисс Форли, с лучшей актрисой Мариара, у которой и без того недоброжелателей пруд пруди. И сегодня твоими стараниями она обрела нового врага. Браво, Ива! Гениальный план! Негромко зааплодировал высший. И еще и издевается негодяй. Как будто я сама себя недостаточно ругала. В устах мага содеянная мной звучало не просто как ошибка, а как самая настоящая катастрофа. И что теперь делать? Расстроенно прошептала я, не решаясь встретиться с Эшерли взглядом. К смущению и беспокойству прибавилось чувство стыда. И что он обо мне теперь подумает? Завтра же отменю встречи. Решила за герцога. На что тот раздраженно фыркнул. «Вообще-то я привык держать слово. И раз уж ты действовала от моего имени, придется убить на твоих актрисулек два вечера». Закончил ворчливо. А я облегченно выдохнула. Что ж, думала, будет хуже. Можно сказать, Эшерли воспринял мою никчемную идею вполне позитивно. Почти без психов. Наверное, все еще чувствует себя виноватым, вот и старается сдерживаться. «А как же мисс Форли? Я ведь действительно подвергла ее опасности». «Что-нибудь придумаю». Буркнул его недовольная светлость. «Найду способ ее обезопасить. А теперь иди. Мне еще нужно работать». «Просить меня дважды не понадобилось. Я тут же подхватилась». И чувствуя, как с плеч падает не камень, а целая скала, поспешила убраться с глаз высшего. Да, Ива, ⁇⁇ окликнул герцог. Завтра приедет парниха, через три недели состоится венчание Виконта Деклера, одного из дружков оболтусов твоего полицейского. Поедем на церемонию вместе. Сердце в груди тоскливо заныло. ⁇ Мистер Мар, не мой ⁇ прошептала. Тихо. Хорошо, что ты помнишь об этом, хмыкнул Грейф и попросил закрыть дверь с другой стороны. Утром Эшерли отправил приглашение обеим актрисам. Свидание с эстер было назначено на сегодня. С Белокурой Примой его светлость намеревался встретиться завтра. Пока моя же чаевничала с паркнихой и обсуждала мой наряд для матримониального мероприятия. Я не переставала мерить комнату шагами. чего то было сложно оставаться на месте, и, просматривая черно белые эскизы, я видела не платья а эстер. Вот это очень даже симпатичное. Ответив рассеянным кивком на слова Маэжи, ринулась к выходу. «Извините, я ненадолго». Пролепетала тихо. Выйдя из будуара, поспешила к лестнице. Вечерело. Совсем скоро Эшерли отправится навстречу с этой пираньей. Понятное дело, ему и Стер нечего опасаться, но на сердце все равно кошки скребли. Мага застала в кабинете за перелистыванием какой-то видавшей виды книжки. Поля ее были сплошь исписаны, рядом высилась топка таких же потрепанных талмудов, закрывавших собой Андромеллу в прозрачном сосуде. «Зачем она тебе?» — Поежилась, вспомнив о минутах страха и боли, что довелось мне пережить благодаря этому диковиному созданию. Грейв поднял голову и проследил за моим взглядом. «Это для мистера Дершера». «Для Шейна?» — Удивленно переспросила я и нахмурилась. «Хочешь сделать из него писаного красавца?» «Скорее наоборот». Довольно заулыбался Высший откинувшись на спинку кресла, скрестил на груди руки и охотно продолжил. «Больше всего на свете мистер Дершер любит самого себя. Знала бы ты, как он кичится своей внешностью. Можно сказать, это его главная слабость. И я намерен ею воспользоваться». Нарцисс недоделанный мысленно окрестила Шейна, чувствуя, как обрывки ночных кошмаров с участием высшего снова заполняют сознание. В такие минуты меня охватывало неприятное, тошнотворное ощущение, а еще желание рвануть в ванную, погрузиться с головой в воду и тереть кожу хоть до крови, пока не смою воспоминания о каждом его прикосновении. Или пока не потеряю сознание от нехватки кислорода, и очередной кошмар не закончится. Закрыв книгу и венчав ей внушительных размеров стопку, Эшерли поднялся. «Продолжу завтра, а сейчас, по милости некоторых...» Зыркнул в мою сторону многозначительным взглядом. «Меня ждет рандево с убийцей алкоголичкой. Как думаешь, ей понравится?» Достав из секретера небольшой кожаный футляр, продемонстрировал мне браслет, щедро инкрустированный крупными драгоценными камнями, мерцавшими в приглушенном свете бра. Наверняка. Без особого энтузиазма кивнула я и, не сдержавшись, заметила. Можно было обойтись ей без подарков. Но как же! Я ведь восхищен и покорен ее красотой. Твои же слова были. Издевательски фыркнул высший. Захлопнув футляр прямо перед моим носом, сунул украшение в карман пиджака. Я кинула мага хмурым взглядом. Смотрите-ка, как выфронтился. Светлый костюм, на лице не намека на щетину, волосы в идеальном порядке. Тоже мне, мистер Вселенная. К тому же, мне нужно как-то следить за твоей заклятой подругой, чтобы быть в курсе всего, что она задумает. Загадочным видом сообщил высший. Надеюсь, эстер прислушается к моему совету и будет носить браслет, не снимая. С такой блестящей побрякушкой актриса ни за какие ковришки не расстанется, будет везде таскать ее с собой. В этом я даже не сомневаюсь, о чем не замедлило сообщить его светлости. «Ну, я пошел. Рано не ждите». Сверкнув напоследок голливудской улыбкой, Эшерли направился к выходу, не применув пустить шпильку в мой адрес. Надеюсь, только меня не постигнет незавидная участь мистера Торсли. Мак ушел, а я осталась стоять посреди кабинета, задумчиво глядя на то, как прекрасная бабочка под стеклом становится опасной змеей. Дни сменяли друг друга, но я этого словно не замечала, как будто попала в какую-то временную петлю. Одни и те же события повторялись раз за разом, Мучительные попытки вспомнить, собрать воедино осколки прошлого, сменялись бесцельными прогулками по городу, а те — тоскливыми вечерами. Однообразные дни, бесконечно долгие ночи. Теперь я ужинала в компании Маэжи и миссис Кук. Его светлость вошел во вкус и продолжал бегать на свидание. И неизвестно, то ли так увлекся воплощением в жизнь моей идеи, то ли ему вскружили голову мозливой актрисульки. Живя в одном доме, я и раньше видела с Грейвом нечасто, а теперь мы вовсе перестали общаться. Исключение составляли редкие сеансы магического гипноза, который должен был поспособствовать восстановлению моей памяти, да и извлечению положительных эмоций для моей же. Сегодня... Эшерли решил загипнотизировать меня с утра пораньше, потому как торопился в соседний город по делам, связанными с телепортами, а на вечер, как обычно, у него были планы. И совсем не было времени для меня. Заглянув на кухню, Мак велел скорее допивать чай и следовать в кабинет. Я не стала задерживаться, тем более что аппетита не было, и поспешила за высшим. Устроившись на диване, подложила под голову маленькую стеганую подушечку и прикрыла глаза. За эти дни удалось что-нибудь вспомнить. Отрицательно покачала головой. Увы, новыми кадрами мой фильм ужасов пока не пополнился. Ну что ж, начнем. Сцепив за спиной пальцы, Эшерли принялся расхаживать по кабинету. Вот только сейчас он заговорит, и по действиям его голоса, его чар... Я начну погружаться в транс. Тишину комнаты нарушали мягкие шаги, приглушаемые густым ворсом ковра, да тихое тиканье стареньких часов, пылившихся над камином. Поначалу попытки вернуть мне память сопровождались неприятными ощущениями. В голове словно взрывались петарды снова и снова, и порой даже начинало казаться, что от этой боли я сойду с ума а потом ничего, попривыкла. Когда этого сумела свыкнуться со всем остальным. «Скажи, почему ты мне помогаешь?» Слова сорвались с губ прежде, чем успела их осмыслить. «Рискуешь своим благополучием ради какой-то пришлой». Эшерли замер посреди кабинета и посмотрел как будто сквозь меня. «У тебя изломанная душа». Мне хочется это исправить». Порывалась спросить, относился ли он с таким же участием к своим прошлым рабыням, но маг жестом велел мне молчать, посоветовал расслабиться и выбросить все лишнее из головы. Послушно сомкнула веки, но прогнать непрошенные мысли так и не смогла. Наверное, Шерли принял мою историю так близко к сердцу лишь потому, что нечто похожее произошло с его сестрой. Вот только в случае моей же все исправить так и не удалось. Я стала для Высшего вторым шансом. В ту ночь герцог вернулся позже обычного. Мучимая бессонницей, которая в последнее время посещала меня с завидной регулярностью, я отправилась на кухню за травяной настойкой миссис Кук. Пожилая экономка уверяла, что нескольких капель будет достаточно, чтобы уснуть сном младенца. Накинув халат и на ходу завязывая на груди широкие атласные ленты, выскользнула в коридор и поспешила к лестнице, где нос к носу столкнулась с Грейвом. Отмага тянула алкоголем и терпким ароматом сигар. «Почему не спишь?» Нахмурившись, гаркнул высший. А чего-то ему не нравилось, когда я шастала по дому ночью. А мне не нравились его скрытность и скверная привычка ничего не объяснять. Эшерли ни в какую не хотел делиться результатами своих экспериментов над Андромелой, партизан То же самое касалось и его романтических встреч. Приходилось довольствоваться газетными сплетнями. Если верить местной желтухе, выходило, что его светлость очень даже неплохо проводила время то с одной, то с другой актрисой. Рестораны, театры, кабаре, даже в цирк вчера мисс Форли сводил. «Значит, можно предположить, что сегодня выгуливали Эстер?» «Как прошло свидание?» Ответила вопросом на вопрос. «Какие конкретно вас интересуют подробности, мисс Фелтон?» Подарил мне хмельную улыбку высшей. «Вообще-то я надеялась проучить Эстер, а не устраивать ее личную жизнь». Выпалила раздраженно, понимая, что объяснений от него не добьюсь, только все нервы себе вытреплю, и тогда точно до утра глаз не сомкну, рвануло было вниз, но Грейф удержал, схватил меня за руку. Ревнуешь? В глубине серых прозрачных глаз плясали искорки смеха. Но, разумеется, нет. Просто мне кажется, что ты забыл, ради чего все это затевалось. Не забыл. Вмиг посерьезнил Высший — отстранившись, прислонился к перилам лестницы, но убирать пальцы с моего локтя не спешил, что явно не способствовало восстановлению моего душевного равновесия. И делаю все возможное, чтобы Эстер поскорее совершила ошибку. Но это должно быть ее решением. Она ревнует, и с каждым днем все сильнее. Как только попытается устранить соперницу, обещаю об этом узнать не только полиция но и вся столица закончил он со своей коронной, хищной улыбкой. Я не прощу себя, если с мисс Форли что-нибудь случится. Мне в отличие от мага было недовеселье. К беспокойству за белокурую приму примешивалось что-то еще, какое-то неприятное чувство. Словно заноза засела в сердце, которое никак не удавалось вытащить. Взгляд Грейва потеплел. Аннабель, Хорошая девушка. Обещаю, она не пострадает. Мне все-таки удалось высвободить свой локоть из цепких пальцев высшего, но вздохнуть свободней так и не смогла, проклятая заноза все равно зашевелилась. А что же с Шейном? Поспешила сменить тему. Раз уж сегодня его светлость на веселье и склонен к доверительному разговору, грех не воспользоваться такой возможностью. Лекарство для мистера Дершера почти готово. Веселые искорки в глазах мага сменились колючими льдинками. Казалось, история с Эстера его забавляла, являлась для него некой развлекательной игрой, но когда речь заходила о приятеле Мара, Грейв тут же менялся. Вот и сейчас от его благодушия не осталось и следа. Не переживая о Шейне, я тоже позабочусь. «А сейчас возвращайся к себе». Говорил же не шататься ночами по дому. Не дожидаясь пока отомру, Эшерли нетвердой походкой стал подниматься наверх. Позабыв о настойке, я последовала за ним. «Я сама хочу». Мак остановился, однако отвечать не спешил. «Это мне он сделал больно. И будет справедливо, если я сама его накажу». «Пожалуйста». Мне это необходимо. А справишься ли? Чуть повернув голову, усмехнулся Высший. Хватит ли тебе смелости, решимости? Ты ведь не такая, Ива. Я уже и сама не знала, какая я. Единственное, в чем была уверена, это в том, что хочу отомстить надругавшемуся надо мной ублюдку. Я справлюсь. Проскользнув мимо мага, отправилась к себе, мысленно повторяя как заклинание. «Я справлюсь. Я смогу.